Александр Громов. Наработка на отказ. Повесть. «Лучше быть безумным со всеми, чем благоразумным в одиночку». Бальтасар Грасиан. Карманный оракул. Часть первая. У каждого свои проблемы. Утром потоп сошел на нет, но последние, особенно крупные капли, еще побрякивали по жестяной крыше, скатывались к краю и лениво стекали по окнам. Как всегда после ливня, снаружи пузырилось и шипело, воздух был свеж, и очень хотелось выбраться из жилого вагончика, вдохнуть полной грудью, а может быть даже пробежаться босиком, по детски расплескивая лужи и ловя ртом настоящий воздух с небольшим, но верным избытком аммиака. И пахло как будто аммиаком, хотя, говорят, амиака не пахнет вовсе. Чепуха. В больших дозах он особенно приятен. Муссон всегда приносит много аммиака. Невонь нестерпимая, целебный воздух, пьяная ясность в голове и позыв к немедленному действию. Такие позывы надо гасить. Но, пожалуй, было бы неплохо дойти до лаборатории, посмотреть, много ли бед натворил предутренний толчок, а заодно выяснить, что еще не готово к эвакуации, и если что-нибудь все-таки не готово, найти виновного и занудить так, чтобы тот побежал работать в припрыжку, а не сидел без дела, что плохо, и не ныл на печальные обстоятельства, что еще хуже. Сегодня каждый должен быть мил и очарователен, с точки зрения высокого начальства. Иными словами, деловит, корректен и исполнителен до безмозглости. А если таковым не окажется, то это в первую голову вина местного начальства». Симу Муттик скрипнул зубами. В иных случаях начальник биологической станции обязан быть само радушие и гостеприимство. И грош начальнику цена, если он этого не умеет. Джулии послана вчера в международную зону с приказом пустить в ход личное обаяние и без Чернова не возвращаться. Можно не сомневаться, Чернова она добудет. Да и сам Чернов, если сидя в начальственном кресле, еще не задрал нос за облачные сферы, не откажется повидать друга приятеля Сима Муттика. Хоть и понимает, конечно, что раз друг приятеля зазывает к себе, Значит, что-то ему, другу, приятелю от начальства нужно. Остается выяснить, много ли просит. А впрочем, чего там выяснять, сам скажет. В углу трудился Ахмед, драил мягкой щеткой противорадиционный скафандр, останавливался, критически глядя на работу, потом плевал на щетку и драил снова. Скафандр блестел. Еще один в ожидании чистки был разложен на полу, а остальные три, грязные и облохматившиеся, были убраны с глаз долой и заперты в дальнем шкафу лично Симу Муттиком. «Внутри чистил?» – скучным голосом спросил Сима. Ахмед прервал работу. Обызаясь, насельник. За что, Ахметку. Ахмедку!» «Ахмедка ни сего не сделал!» «Не дури!» – Сима не щел, нужно менять тон. «Я тебя спрашиваю, внутри чистил?» «Чистил!» – зло сказал Ахмед. «И снаружи и внутри!» – даже дезодорантом спрыснул, если хотите знать. «Еще духами могу полить!» Хорошие духи у Джулии. Полить Ахмедка мигом. Поясничает, подумал Сима. Это хорошо, что поясничает. значит, еще не опустил руки. Еще на что-то надеется. Хороший парень, цепкий. Вольфганг, где Ахмед отложил щетку, пытливо оглядел убогое нутро вагончика, затем заглянул под стол и, не найдя там никого, перевернул скафандр и затряс им, очевидно ожидая, что уж оттуда-то непременно выпадет Вольфганг. Вольфганг не выпал. «Ахметка не зняет, насяльник!» Бакалавр русманов хмыкнул муттик. «Я вынужден призывать вас к порядку!» «Слушаюсь, насяльник!» «Заткнись, — сказал Сима, — и без тебя тошно. Имей совесть!» Ахмед посверкал глазами. «Ладно», — сказал он и снова взялся за щетку. «Тошно так тошно. Нашли чем удивить. А в Вольфганг пошел на сельву смотреть. Прилива он, видите ли, боится. А ты не боишься?» «Я всего боюсь», — мрачно сказал Ахмед, «Только не прилива». В любом случае нужно эвакуироваться. Приедет там ваш Чернов или не приедет. А приедет, так будет уносить ноги вместе с нами. Кстати, правду говорят, будто вы спасли ему жизнь на капле. Глупостью буркнул мультик. Кто это говорит? Это он меня спас, а не я его. На это-то вся и надежда. «А, -а, а протянул Ахмед. Понимаю. Этот ваш Чернов не иначе, как высоконравственный человек. Купли-продажи не приемлет и любит человека за сделанное ему добро. А не наоборот. Так что ли? Замолкни, сделай милость. Да ничего он не сделает, ваш Чернов. Симу пожал плечами и протер ладонью окошко. Со вчерашнего дня город отодвинулись вбок, будто кто-то сдвинул пленку в проекторе. Во время толчка, разбудившего всех, вагончик с треском и скрежетом съехал метров на десять вниз по склону. И налетев на вросший в землю валун, застрял в наклонном положении. Могло быть и хуже, и следовало только радоваться, что за толчком на сей раз не последовало камнепада. Обошлось, а могло бы и не обойтись, особенно теперь, когда в купе с ливнем первый же толчок способен родить хорошую сель. Сима с ненавистью посмотрел на господствующую вершину. Гора, как гора, округлый и скучный на вид конус, подпорка для снежных гигантов хребта турковского и ничего более. Названий у конуса нет, снега нет, растительности нет, солидных камней по склонам и то что-то не видно. Гнейсовая скала над южным разломом рухнул еще на прошлой неделе. И что спрашивается, еще может с горы сыпаться. Однако сыплется, еще как сыплется. Только вчера с восточной стороны сошел такой оползень, что возьми он южнее, от станции осталось бы одно воспоминание. А передвинуть станцию еще ниже нельзя. Там сельва. А с ней не шутит. Вольфганг прав. Если будет прилив, станцию захлестнет. Впрочем, прилив обычно бывает на третий день после первого ливня. Время терпит. Сима повернул голову к Ахмету. «Долго будешь копаться?» Ахмет отложил вычищенный скафандр и взял другой. «Для Чернова готово», — сказал он. «А вам блестить ни к чему, по-моему. Пусть ваш Чернов блестит и радуется. И дезодоранта не дам, не надейтесь». «Это почему же?» — спросил Сима. «Рангом не вышли», — объяснил Ахмед. «Вот когда вы, а не Чернов, будете определять стратегию в науке...» Тогда так и быть, дам немного. В целях приспособления личного организма к доминирующим условиям. А кроме того, радиоактивному горизонту все равно, чем пахнет ваш скафандр. Разве нет? Сима усмехнулся. А если Чернов наденет не тот скафандр? Наденет то, что я дам, заявил Ахмед. И пусть попробует пикнуть. Вообще, рамки для начальства должны определять подчиненные. У тебя это хорошо получается, сказал Сима, забавляясь. Разговор позволил отвлечься, и это было приятно. — А если Чернов забыл о капле, так я ему напомню, — сказал Ахмед. Сима постучал согнутым пальцем по голове. — Не вздумай. — Ясно, — Ахмед вздохнул. — Я так понимаю, что мне это не касается. А, кстати, что это за имя для планеты? — Капля. — Имя как имя, — неохотно сказал мультик. И вдруг почувствовал зуд в спине, как раз там, где после капли ему был вживлен изрядный клок искусственной кожи. Чесотка возникала всякий раз при упоминании о капле. Должно быть, эту кожу берегли специально для какого-нибудь неврастеника. Нормальное имя, сказал он, стараясь не морщиться. Чем тебе не нравится? Жидкая планета есть такой космогонический феномен. Твердого ядра нет, потому и капля. У нас там был исследовательский плод, пока капля его не растворила. Как это растворило? Ахмед скинул глаза. Как сахар, что ли? Не как сахар, как плод. Молча, в один день. А люди... А, ну да, извините. Вы ведь там с Черновым вдвоем были? Вдвоем. Зуд стал совсем невыносимым, и Сима кряхтя завернул руку за спину, поскреб. Стало легче. «Меня там не было, с завистью», — сказал Ахмед. «И очень хорошо. Ты работай, работай». «Я и работаю. Ну вот и не отвлекайся. Дочистишь скафандр, переходи к уборке помещения. Вольфганг поможет. Скажешь ему, что я велел. Меня найдете в лаборатории. Если понадобилось». «Если от нее еще что-то осталось», — буркнул Ахмед. «Если понадоблюсь», — с расстановкой повторил Сима. «Что кому убирать, разберетесь сами. А при Чернове будь любезен сделать так, чтобы он твоего языка не слышал. И я тоже. Сиди молча и не высовывайся, иначе ты со мной больше не работаешь». «Уяснил?» «Даже очень со злостью», — сказал Ахмед. «А энтузиазм на морде изображать? На морде обязательно». Ахмед с видимым наслаждением плюнул на заправу скафандра, Размазал плевок ветошью и, сверкнул глазами на начальство, потянулся к флакону с чистящей жидкостью. Сима отвернулся. Идти в лабораторию уже не хотелось. Он снова протер окошко и всмотрелся. Зданица лаборатории было еще цела, только чуть покосилась на бок, будто присела на одну ногу и снаружи выглядела вполне благопристойно. Ну, если не знать, что там внутри. «Нет», — решил Сима, — «чернова я туда не пущу». Сегодняшний толчок уже ничего не мог изменить к худшему. Строго говоря, лаборатория перестала существовать после особенно мощного толчка, случившегося четыре дня назад. К счастью, погибло не самое ценное, только то, что Джулия не смогла отправить с последней оказии. Не так уж много, но Чернову и этого будет достаточно, чтобы подтвердить, полученное еще месяц назад и пока что успешно саботируемое распоряжение о немедленной эвакуации станции и всего персонала пока еще не поздно, и нужно убедить его в том, что этого делать нельзя, ни в коем случае. Камнепады начались в начале лета. Еще в мае, который в нынешнем високосном году растянулся на 43 дня, горы временами вздрагивали от глубинных толчков, будто в сезон землетрясений. Где-то очень высоко, с урезом мячных снегов, чаще обычного срывались лавины. Иногда, особенно ночами, был слышен приглушенный гул далеких обвалов, и грохот катящихся камней походил на сонное бормотание не вовремя разбуженных гор. К концу месяца удары рушащихся скал стали слышны и днём, и кто-то впервые заметил набрякшую желтую тучу над свежим обвалом по ту сторону ближайших уже вершин, а из межзоны пришло первое распоряжение об эвакуации. Поначалу Сима пытался спорить, и к отсылаемым в академию отчётам прилагал пространные объяснительные записки. Потом бросил. Прибывший на грузовой платформе уполномоченный, мерзкая рожа, увез часть оборудования и двоих сотрудников, пожелавших уехать. Сима, уполномоченный, не разговаривал. Кричал. Остающиеся предупреждены о вероятном исходе. Предупреждены. Они согласны ждать до последнего и, вероятно, полагают, что это их личное дело. Они ошибаются. Это дело Академии и Администрации Международной Зоны. Если необходимо эвакуировать научную станцию с территории чужого государства по недвусмысленному требованию его правительства, это может быть сделано и силой. Ну, наверное, следовало наорать в ответ. При желании всегда можно переорать того, кто орет по обязанности. Ага, значит силой? Силой, да? Очень любопытно, знаете ли. Следовательно, международная зона уже имеет своих командос. Имеет? Ну, я так и думал, что это не мое дело. И зона, надо полагать, не задумается послать их на территорию суверенного государства. Так-таки всю роту инвалидов от чиновной науки с геморроем и ловчими сетями для поимки Сима Мутика. ну то-то. Несутесь немытым рылом в чужие исследования, в которых в этом не бельмеса. А Сима Мутик вам не какой-нибудь дурак-энтузиаст. И впредь мешать науку с политикой не намерен. Хватит с него капли. Хлебнул досыта на пару с Черновым. Ну, что приютих-то? С Черновым? Не с кем-нибудь. С ним и будешь иметь дело если сей момент не уберешься отсюда к чертовой матери. Пшел. Вот примерно так и надо с ними разговаривать. Сима улыбнулся, и его отражение в запотевающем оконце улыбнулось тоже. Да, это было бы сладко. И глупо. Не Черновым единым жива международная зона, черт бы ее взял. И незачем дразнить красной тряпкой чиновную братью. Она от этого звереет. А академическая в особенности. И потому молчать. А если спорить, то недолго и всегда соглашаться, благодаря за ценные указания, долженствующие обеспечить взлет мировой науки, держать пиитет, а еще очень следить за глазами. Глаза должны быть светлыми и выражать признательность за работу. Иначе ничего не выйдет. Конечно, обеспечим, само собой. Еще день, ну два, на свертывание лаборатории, и распоряжение будет выполнено. Но ну, мы же в своем уме. Соглашаться и делать то, ради чего то здесь, а не в межзоне где, положа руку на сердце, не в пример уютнее, и сохранить станцию. Так Сима и сделал. Потом перевести дух, поднять глаза и встретить три взгляда, недоумевающий Вольфганга, гневный с презрением Джулии и ехидный не в меру проницательного Ахмета. Нужно еще выдержать эти взгляды, как кулачный боец держит удары, вышибающие воздух из диафрагмы. Вот кто энтузиасты, не гнущиеся. И вот кого ломают в первую очередь. А вы согнитесь. Только потом не забудьте распрямиться, а я помогу, если будет трудно. Ну как, не желаете? Нет, брезгует молодежь. Вот что я вам скажу. Вы все очень хорошие ребята, но вы совершенно не умеете думать. Не головой. Как раз головой-то вы думать умеете. А чем-то еще? Спинным мозгом, что ли? А может быть и трясущимися коленками, и поэтому вы проиграете. Потухнут ваши идеалы. Так-то. И вспоминать о них вы будете с неловкостью и с мешками. А может и не вспомните вовсе. Учитесь же. Учитесь у мудрого змея Сима Муттика, и пусть его шишки станут вам наглядным пособием. Иначе к чему их столько накоплено? Опять не хотите? Жаль, жаль. Времени мало, вот что. Совсем нет времени. Два дня мучились. Тянули вездеходом в вагончики. Несли на руках хрупкое. Подальше от крутых склонов. Поближе к процессу. Вольфганг рассчитал. Тоннель выйдет на поверхность не ближе километра от места процесса. И не далее полутора. 26 июня после особенно сильных толчков опять двигали станцию. Курезу-Сельвы. Успели вовремя. В ночь на 29 девятой раскололась Гнейсовая скала. Катящиеся глыбы испахали южный склон. Одна, особенно крупная, прошла рядом с жилым вагончиком. Раздавила влом антенну спутниковой связи и с треском ухнула в Сельву. 33-го, после небольшой передышки, гора вздрогнула так, что вагончик подпрыгнул на полметра, и в лаборатории не осталось ни одной целой склянки. 34-го были отмечены продолжительные и нерегулярные толчки. Тоннель спровоцировал такие землетрясения. километрах в 50 к западу ожил безымянный вулкан, плюнул в небо серной тучей. Сегодня 35 й -е, и уже был один толчок. Нужно ждать второго, а скоро будет последний. Чернов тоже это знает. Пискнула входная дверь, вошел в Вольфганг. Долго по медвежьей топтался, снимая бахилы, потом, сложивший свой рост вдвое, не торопясь, как положено, прошел фильтрующую завесу оба слоя. Не торопясь, снял дыхательный фильтр, сунул в очиститель. Пахнуло дезинфекцией, и Вольфганг удовлетворенно хмыкнул. Весь он был громадный, ростом в полтора ахмета, а весом в два – а медлительность у него была не от комплекции, понял вдруг Сима, а от того, что очень уж старается парень не делать ошибок. Кой черт, все равно делает, разве что чуть реже, чем другие. Ну, что сельва просыпается. Вольбанг сел. Знаю, что просыпается, терпеливо сказал мультик. Твой прогноз. Завтра, ответил Вольбанг. Скорее всего, к вечеру. Или ночью. Станцию захлестнет, спросил Сима. Он знал, что захлестнет, но в душе поселилась дурацкая надежда. А вдруг нет? Ясное дело, захлестнет, вставил Ахмед. Я тебя не спрашиваю. Вольвенх наморщился, задвигал бровями, медленно обдумывая. Захлестнет. Прилив будет мощным. Сима кивнул. Ладно. Если все-таки придется эвакуироваться, прилив – дело десятое. А если станцию удастся отстоять, передвинемся выше. Там нас угробит, опять влез Ахмед. Дурак. Будто без него не ясно. Поставить сопляка на место. Нет, пусть лучше это сделает Джулия, когда вернется. А мы ограничимся пристальным взглядом, должноствующим, как пишут, иметь воспитательное значение. Вот так. И достаточно. Там пришел третий, сказал Вольфганг. У Стоит и ждет вас. Так. И этот хорош. До сих пор не понял, о чем нужно докладывать в первую очередь. — Добросовестно это у него не отнимешь, но без он. Как он сейчас выглядит? — спросил Сима. — Тетраэдр. — Вольфганг показал руками. — Вопросительная форма. — Он хочет говорить. — А ты что же? — Он хочет говорить с вами. — Вот как. В другое время это было бы любопытно. Значит, уже вариодонты научились разбираться в человеческой иерархии. Подаем не кого-нибудь, а начальника станции. Будто от него в самом деле многое зависит. Ведь догадались послать третьего, а Джулия еще уверяет, будто им чужд практицизм. С нами же рядом жили, у нас учились. Третий самый упорный, не уйдет, пока не получит ответа. А что ему можно ответить? Что мы все ему можем ответить? Сима почувствовал ужас. Но если в рядом спрашивать, нужно отвечать. Никто не скажет, почему, просто нужно. Не очень далеко из трясины бил грязевой гейзер, похоже, тот самый, что заработал еще с вечера, и все никак не мог иссякнуть. А может быть и другой. Сельва дышала. Там, откуда она отступила при последнем выдохе, простиралась широкая полоса грязи, окаймляющая необозримую коричнево-зеленую стену зарослей. Стену, осточертевшую. Стену, готовую к броску, колышащуюся, будто от ветра. Хотя ветра не было и не могло быть ветра, способного заставить сельву колыхнуться. Сельва не обращала внимания даже на ураганы, изредка достигавшие гор. Она была безгранична, она была равнодушна ко всему постороннему, как бывает равнодушно большое животное к судьбе насекомых, хрустящих у него под ногами. Сельва дышала, ошеломляющая вонь гниения перебивалась острыми запахами жизни. Чужой, странной и страшной, для всякого осмелившегося углубиться в топкие чаще, или не успевшего уйти от прилива. Сельва шевелилась. Временами из темной глубины невероятно сплетенных ветвей по змеиному выскальзывала гибкая корнещупальца ползучего тростника. Тяжело плюхалась в жижу и, найдя незанятое место, мгновенно укоренялась, твердела и прорастала десятком жестких стеблей, очень похожих на земной тростник, если не знать их способности остановить вездеход, а плести его со всех сторон – Играющий приподнять над топью, примериться и со смаком разорвать, как большого твердого жука. Стена двигалась. Коричнево-зеленое тесто ползло вперед. Начинался новый вдох. Это был еще не прилив. Сельва только просыпалась. Ворочалась. Накапливала силы. Еще день-другой она будет дышать с каждым часом все размашистее. Потом замрет на недолгое время и вверх, по камням, по голым склонам, по мутной остекленевшей слизи оставшейся зимних приливов. А может быть и по вагончикам биостанции. Есть такая вероятность. На прилив лучше смотреть откуда повыше, например, с той стороны разлома. Стоять на краю и снимать на пленку, как падают вниз и корчатся на дне ползучие гиганты и чуткие ветвистые плотоядные, а еще как сыплются вниз колоссальные одноклеточные, упакованные в мембрану поросшую отравленными иглами как шарахаются от них коричневые фитофаги с рудиментарным фотосинтезом и слепые но стремительные в атаке болотные гады разбуженные всколыхнувшейся топью да мало ли безмозлых и бессмысленных тварей созданной природой в припадке избыточности и неизвестно зачем а ведь каждая форма уникальна каждую беречь надо так же как и себя от нее но после отлива подбирай все, что осталось. Раздолье. Иногда сельва позволяет людям считать себя объектом изучения. Могла бы ведь и не позволить. Вот и сейчас, выдирая бахилы из клейкой грязи, Сима привычно отметил незнакомый прежде вид фотосинтезирующей планарии и еще что-то мелкое, копошащееся в трясине и ничего путного не напоминающее. Животное. Пожалуй, новый отряд. А вернее всего, класс или даже тип. Поймать бы, подумал Сима, Джулии показать, самому покорпеть. Но он хорошо знал, что не станет этого делать, потому что совсем рядом, в десяти шагах от живой стены, в грязи, увязнув в ней основанием, стоял Вариадонт. Судя по всему, он стоял уже давно. Должно быть, приполз сразу после толчка, еще до рассвета. И Сима проклял себя за то, что не рискнул выйти под ливень. Ну, пусть бы сбилось с ног. Это действительно был третий. Он ждал. «Привет», — сказал Сима. Тетраэдр задвигался. Не то приглашал к разговору, не то просто устал быть тетраэдром. Нет, все-таки приглашал. Сима почувствовал покалывание в висках. Что-то теплое пришло и вдвинулось в мозг. Вариодонт налаживал связь. «Ты хоть из грязи-то вылези». Третий скруглил углы, сплющился с боков. Сима моргнул. Теперь к нему, медленно раздвигая грязь, катилось огромное рубчатое колесо. Не иначе Вариадонт где-то у границы подсматривал за армейским вездеходом. Очень похоже. Только к тем колесам грязь липла, а к этому нет. На твердой почве колесо завалилось на бок. Подпрыгнуло, будто резиновое. «Все шутишь», — сказал Сима. «Не до шуток ведь тебе, знаю. Тоже вроде нас, только что врать не умеете. Ты ведь спросить пришел. Так я жду, спрашивай». Он знал, о чем спросит третий. Вариодонт, он же кучевик, он же нуклеет, каких только названий им не выдумывали, а до сих пор ни одного годного, каждая каким-то боком равняет их со зверьем. Вариодонт. Зверди, меняющие форму тела по своему разумению. Очень исчерпывающие, знаете ли. Криодонт, мастодонт, глиптодонт, глип. А человеком можешь. Колесо без видимых усилий встало, точно в фильме, Пущенную в обратную сторону, потянулась вверх, вырастая в колонну, и колонна выпустила из себя, как выстрелила, отростки руки и шар головы, лопнула снизу, формируя ноги. Человек. Вот только лица у человека не было. Вместо лица была гладкая черная поверхность, матово-отсвечивающая, как кожа, как искусственная кожа, еще не бывшая в употреблении. Иллюзия для непосвященных. Настоящей кожи у вариодонтов нет никогда не было. Зато был запах, резкий и специфический, и когда третий шагнул вперед, запах прорвался сквозь дыхательный фильтр и ударил в нос, заглушая миазмы топи. Не запах, вонь, бежать от нее хочется. Это им повезло, подумал Сима. Неудивительно, что вариодонты не очень-то боятся сельвы, но кто захочет попробовать на зуб существо с таким запахом? Разве что нарвутся на пограничный пост. Хруст ветвей, клацанье, писк брызнувшего сока, или, вернее всего, крови. Долгий поросячий висх. Сима не повернул головы на хорошо знакомые звуки. В чаще происходило то, что и должно было происходить. Один панцирный гад скрывал другого. Урчал, пожирая. Природы. И вариадонты все еще по уши в этой природе, подумал Сима. Никуда от нее не ушли. Она же их и пожрет, как только найдется какая-нибудь тварь без обоняния. Вот седьмого уже не видно, которую неделю. Да и четвертый вчера был какой-то странный, подранили. Не нужно им в сельву лезть, совсем не нужно. Да, как видно, придется. А вопрос все нарастал, бился в черепной коробке, и было ему там тесно. Сима поднес ладони к вискам, зажмурился, привычно напряг и расслабил мышцы шеи. Он был готов к передаче. Он уже знал, что ответит, и знал, о чем попросит. Никогда бы раньше не подумал, что придется о чем-то просить в Да, в лучшем случае придется туго. Если очень повезет, то будет туго. А в худшем случае не будет процесса, не будет в и не будет сима мультика. Радиоактивного горизонта и то не будет. Выскребут его мало-помалу. А вот тут, например, вот на этом самом месте, где мы с тобой третий стоим, возведут горно-обогатительный комбинат и потекут от него составы на ту сторону, в северный рядут. А вон там будет огромный карьер, здесь у нас под ногами такое лежит. Ты знаешь, что такое карьер? Сейчас я его представлю, вид сверху, и ты поймешь. Теперь понял? Здесь будут люди, много людей. Они и сельву заставят отодвинуться, насколько смогут. Но прежде будет последний взрыв, и тоннель выйдет наружу. Будет, наверное, радиоактивное облако, но это совсем не та радиоактивность, что у вашего горизонта, и вам от нее лучше держаться подальше. А может быть, в вас начнут стрелять. Объяснить тебе, что такое стрелять? Вариадон стоял неподвижно. Он ждал. Он привык ждать. Сначала, еще в процессе, как только начал осознавать себя, он ждал очередного глипта. Потом ждал, когда выйдут из процесса четвертый, пятый, восьмой. Потом стоял в грязи и ждал, когда же к нему, наконец, соизволит выйти Сима Муттик. Теперь он ждал, когда же этот бестолковый человек докончит свой бестолковый рассказ о других бестолковых людях, грызущих тоннель под горными хребтами. Зачем? Должно быть в свое удовольствие. Ничего он не поймет, с тоской подумал Сима. Самому бы понять. Я понял. Голос был негромкий, но явственный. Продолжай. Симо вздрогнул. «Вот это да! Значит, они умеют разговаривать. Интересно, чем? А как мы их учили, как старательно выговаривали слоги, пока не поняли, что телепортировать им и проще и удобнее? И какие же мы кретины, если не уяснили до сих пор, что в Риадонтах куда больше непознанного, чем во всей Сельве? А голос? Господи, да это же мой голос! кто то слышу, знакомое. «Дрянь у меня!» Они, голос, блею, как старый козел, слушать не хочется. Но Чернов, если он и после этого не захочет поверить, что перед ним разумная форма жизни, тогда он сволочь остальным подстать. Пусть увидит процесс, вот что. Глипт нужен. «Мне нужен глипт», — сказал он вслух. «Мало», — глухо возразил третий, — «трудно найти». Он уже пятился к придвинувшейся вплотную чаще. Черный, неестественно прямой, уже уходил. Как всегда неожиданно, легко вынимая из стопы ноги, которым не липла грязь, а ступней на ногах не было. Нужен глипт. Глиптов мало. Еще бы немало мало, коли в последнюю войну их выбили на девять десятых. Принимали, видите ли, за танки. Это все ли это танки? Ты слышишь, закричал в чащу Сима. Мне нужен глипт сегодня. Чернову. Я знаю, что их мало, но мне очень нужен хороший глипт. Он попятился. Коричнево-зеленая стена наступала, нависала над ним, как океанская волна, тянула хищные ветви. Где-то там, в зловонной трясине, пискнуло под ногой третьего какое-то растение. И все смогло